«Боже мой!» — возмутилась она. «Ты все так же плохо танцуешь, Жиль!» Он только засмеялся в ответ. Он узнавал ее духи, ему было приятно видеть эту женщину, очередную веху на его пути. «А как насчет всего прочего?» — опять заговорила она. «Какая ты стала бесстыдница! Не могу же я тебе тут ответить! А почему бы и нет, в конце концов?» Было бы любопытно опять закрутить роман с этой новой Элоизой. Новая Элоиза. Забавная игра слов. Он сказал ей об этом, но она, очевидно, не поняла. Натали сразу поняла. Натали — образованная женщина. И тут он увидел ее. Она промелькнула мимо него в объятиях американца. Тот немного спотыкался, а ей, по-видимому, было просто скучно. «Да развеселись же ты!» — подумал он с какой-то яростью. «Развеселись!» И Жиль и Элоиза вернулись на свои места, а Натали все еще танцевала с американцем. «Твоей Натали, кажется, не весело, заметила Элоиза. «Должно быть, твой дружок ей все ноги оттоптал», — ответил Жиль. «Он очень славный», — сказала Элоиза. А ведь два месяца назад она никогда не сказала бы о мужчине, что он славный, — подумал Жиль. Должно быть, со мной она считала, что все мужчины злые. И внезапно пьяная сентиментальность нахлынула на него. «Скажи мне, что ты счастлива, лаиза «Если тебе это доставит удовольствие, пожалуйста, — сухо ответила она и отвернулась. В это мгновение перед его глазами... Проскользнул склонённый, почти скорбный профиль Натали, и жиль осушил ещё один стакан. «Да что там, все женщины одинаковые, никогда не чувствуют себя счастливыми, и всегда виноваты мы. Только с приятелями можно отвести душу». И он лукаво перемигнулся с Жаном. Возвратилась Натали, и он поднялся. Она нерешительно посмотрела на него. «Ты не устал?» Ну вот, теперь ей домой захотелось, как раз в ту минуту, когда он развеселился, когда только начал веселиться. «Нет», — ответил он, — «пойдем потанцуем». К счастью, заиграли медленный фокстрот, старый медленный фокстрот, как тогда, летом. Сразу вспомнился бал на свежем воздухе в окрестностях Лиможа, как он вырвал у Натали согласие на этот танец, как приревновал ее тогда к родному брату, и эти безумные поцелуи, которыми они тайком обменялись, укрывшись за деревом. Натали. Сейчас она плавно покачивалась, прижавшись к нему. Он жалел ее, он любил ее, свою провинциалочку, синий чулок, любил свою сумасшедшую. Он наклонился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 пытался выразить свои смутные и смелые мысли. Он понимает, что произошло. Пока он был болен, пока она заботилась о нем, как о ребенке, он чувствовал себя цельным, собранным, полноценным благодаря ее любви. А теперь, когда он, в свою очередь, должен был заботиться о ней, защитить ее, он чувствовал свою противоречивость, раздвоенность. С одной стороны, он прежний жиль, а с другой – жиль влюбленный в Натальи.